«Пожалуй, будь себе татарин», — ядовито предположил Валя. Мы поржали, не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах. А потом разговор как-то незаметно перекинулся на банную. Выяснилось, что все, кроме меня, на банной уже побывали. Дисциплинированный гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. «Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина. Может быть, ЕС-1020» а может быть и вовсе какой-нибудь Минск поплоше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а за всем можешь спокойно идти домой. Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы. Тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. «Если хотите знать мое мнение, — сказал Жора Наумов, — он же Гирш Наумович, — то все очень просто. Какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодора Михеевича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота». В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеды, а беда, — с таинственным видом сообщил он, — состоит в том,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 Специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители, представляете? Печатаешь ты двумя пальцами жопа, а на бумаге выходит окорока, пятая точка, афедрон и уж в самом крайнем случае же с тремя точками. И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу ойло Союзная. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валей и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится. Как всегда был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущенный на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвостовством.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 Никто у них там не рассчитывал. Ну и теперь Сашку на ковер за поступок недостойный советского писателя. Да Сашка что? Сама ираида садра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых. Так она их всех там с зонтиком, с зонтиком, что ты... Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся на банную, а там отцепление, конная милиция. Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял. Ему ж тоже туда идти. Я ему говорю, Михеич, говорю, но что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики? Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, ойла наша союзная. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том,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 Ужасно неуклюже помнится. Да, да, да. Испитал. Измеритель писательского таланта. Писатели сначала по глупости своей радуются. Наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной, э, в общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос,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 «Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости кудинова поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с ойлом моим союзным, а Костя, между тем, может быть, концы отдает, несправедливо. Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил, «Ну как там Костя вообще?»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 одного страха сколько натерпелся и вечером пожалуйста опять все сначала тащись куда то как верблюд и ни слова благодарности гарика за столом уже не было он ушел на свой семинар а на его месте сидел петеньки приятель в лицо я его знаю несколько раз мне его представляли но как его зовут я не помню и какое он имеет отношение к литературе представления не имею по моему он целыми днями торчит в нашей бильярдной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 Мысль эта показалась социуму настолько здравой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаши и бумагу, чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось. Подозвали Аленушку, выклинчили у нее огрыза карандаша и листочек из блокнотика. И Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел.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 Все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша Ломанова не стоят. Вот это Ойла Союзная орёт всё время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врёт он, халтурщик. Ему сколько ни плати, всё равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, всё равно. Он будет долдонить». Хорошо учиться дети — это очень хорошо, а плохо учиться бяки — это никуда не годится. И нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжена, скажем, 30% издательской площади под литературу о школьниках. А достанет ли на эти 30% хороших писателей — это уже вопрос особый